Эпилог. Звонок прозвенел вовремя, минута в минуту, и адепты шестикурсники, записав домашнее задание быстрым ручьем, потекли из аудитории. Я откинулась на спинку кресла, в котором читала лекцию, и довольно улыбнулась. Ну вот и все, можно и домой. В очередной уже третий декретный отпуск. Экзамен у шестого курса будет принимать уже Аурелия. Они об этом знают и будут старательно зубрить весь изученный материал. Банши в академии до сих пор боялись, хотя и перестали падать в обморок при виде ее фигуры. Мы с Аурелией давно были счастливыми женами и матерями. Она все-таки вышла за Стивена, через год после моей свадьбы. Правда, после бурного скандала. Но главное, что вышло. У них случился очень бурный роман, при котором стены Академии несколько раз тряслись, в прямом смысле слова. Ссориться оба умели и любили. Но теперь у Аурелии росли трое сыновей и две дочери. И она ожидала скоро очередное пополнение, снова двойню. Мне же пока хватало двоих, сына и дочери. Третий должен был появиться через пару месяцев, я снова надеялась, что он окажется последним в череде наших с Демиром наследников. Тут с этими надо бы разобраться, вырастить их, вложить им в голову хоть немного знаний. «Ты готова?» – в аудиторию заглянула Лита. Работа пошла ей на пользу, сделала из веселой беззаботной девушки серьезную молодую леди. «Мы так опоздаем!» Сегодня у моего старшего сына Артура был день рождения, ему исполнялось 6 лет. Солидный возраст. Артур уже ощущал себя взрослым мужчиной, но при этом не забывал вместе с четырехлетней сестрой Лайной устраивать пакости не понравившимся им придворным. Мы планировали отметить праздник в тесном семейном кругу персон 40, 50, не больше. Все близкие родственники, мои и Демира. Элита должна была помочь мне сразу из Академии перенестись домой к детям и Демиру. Он как раз следил за последними приготовлениями, пока я начитывала лекцию. Да, конечно. Я поднялась из кресла и довольно улыбнулась: Где откроем портал? Да, прямо здесь пожалуй, плечами Лита, зайдя в аудиторию. Стивен Саурели уже там, вместе с детьми. Бедный, бедный императорский дворец, наигранно вздохнула я. Эта стайка малолетних бандитов его разрушит. Лита хмыкнула, открыла портал, и мы вдвоем шагнули ко мне домой. Конец книги. Текст читала Ольга Мус.